Последнее желание. Тьма стала постепенно рассеиваться. Глухая чернота потихоньку начала прореживаться серыми бликами. Появилось нечто похожее на мерное колыхание, сопровождающееся тихими-тихими вздохами. В просветляющейся дали Петр Андреевич очень смутно увидел густой лес, вернее, его опушку, подступающую к обрывистому берегу небольшой речки. На самом краю этого обрыва Виднелась тоненькая фигурка. Похоже, это была девчушка лет пяти 6 Голову ее накрывал белый платочек. Иногда казалось, что она кому-то машет рукой. Очень неуверенно и застенчиво, от ее неясного силуэта исходило нечто радостное и одновременно грустное, какая-то тихая и печальная отрада. Это мягкое ласкающее воздействие уводило память Петра Андреевича в далекое детство, всегда представляемое им В неразрывной связи с дорогим образом бабушки. Появилось желание поближе рассмотреть манящую его картину. Но непонятно почему вдруг стремительно стал наступать сизый туман, заволакивающий лес и берег речки и девчушку в белом платочке. Появилось чувство особой легкости, перерастающее в ощущение полета. Пространство начало наполняться не то пением, не то звуками каких-то музыкальных инструментов, Перед Петром Андреевичем появился яркий просвет в виде идеально прямого пространства широкого коридора. Жесткая, аккуратная сила понудила его войти в этот коридор и устремиться по нему вдаль. Было трудно понять, сколько прошло времени, но вот на пути возникло роскошное седалище, необыкновенной красоты и значимости трон, на котором скорее не восседал, а скромно присутствовал седой бородатый старик сором лицом аскета и добрыми при глазами. От него исходил странный, неземной свет, ласкающий и одновременно давящий. Невесть, откуда взявшаяся спокойная сила, повелела Петру Андреечу опуститься на колени. Вот, раб Божий Пётр, и встретились мы. Старик грустно улыбнулся одними глазами. Это пока не главная наша встреча, а лишь предварительное свидание. пройдёт совсем немного времени, и тебе придется держать ответ на высшем суде, а до того побеседовать со мною. Неужели я умер? Обида и нечто похожее на отчаяние мгновенно охватили Петра Андреевича. Как же так? Почему? Как это могло произойти? Разве ты не помнишь, что было в твое земное последнее утро? Почему последнее? Он никак не мог смириться с мыслью, что все кончено вот так вдруг, так неожиданно. Почему? Вспомни то последнее утро. Все было как обычно, да? Ты ехал на работу в метро. В голосе старика зазвучали металлические нотки. Ты не помнишь, как раздался взрыв? Этот взрыв погубил плоти нескольких десятков людей, и тебя в их числе. Вот оно в чем дело. Да, кажется, именно так. Страшная картина последствий террористического акта возникла перед внутренним взором Петра Андреевича. Все его существо содрогнулось от ужаса. За что все это, скажи, владыка? Почему он так назвал старика? Видно, что ты или кто-то подсказал ему, как следует правильно обращаться в данном случае. Ответить на твой вопрос, раб Божий, сложно, да ты, как и большинство людей, вряд ли поймешь». Старик говорил-то с тусклой печалью в голосе. Мало кто из вас в земной жизни задумывается над такими вопросами. И люди все куда-то спешат, суетятся, ставят перед собой ложные цели, земной мир все больше и больше погрязает в грехах, смертных грехах. Вы сами стремитесь уничтожить свою цивилизацию и свои души. Конечно, все мы грешники, но скажи, владыка, как можно дойти до того, чтобы взрывать невинных людей? В земном мире почитаемыми являются многие религии. Они первоначально даны Господом для хранения душ и плотей, для сохранения жизни. Старик немного помолчал. Любая религия великое благо, если она не проповедует умерщвление, убийство, разврата, крыстолюби и прочих гадостей. Он говорил медленно и очень весомо. Его слова входили в самые глубинные слои сущности Петра Андреевича. Однако продолжал владыка: "Даже тебе, ведомо, раб Божий Пётр, что самое хорошее Самое святое при желании можно превратить в полную противоположность. Земная история имеет много таких горьких примеров, и некоторые из них тебе известны. Убивший тебя террорист это погибшая душа, ее ждет самая ужасная участь. Один из важнейших постулатов истины гласит, что ничем нельзя оправдать гибель невинных Божьих тварей, а уж человека и подавно. Ну а как тогда воспринимать гибель воинов на поле боя? Даже здесь, перед взором могучего владыки, любознательность Петра Андреевича не давала ему покоя. Это совсем иное. Потом я постараюсь ответить на все твои вопросы. А сейчас осталось мало времени для нашего первого свидания. Добрые глаза старика теплым взглядом прошлись по пришельцу. Но что тебе еще не терпится узнать? Скажи, владыка, в силе души умерших людей ты встречаешь?" "Нет, конечно. Разные люди, разные души. И разные встречающие посредники. Я встречаю только таких, как ты, вольнодумных православных христиан. Почему вольнодумных? Любая религия дает только рекомендации, только указывает путь, степень праведности которого обязан определить сам человек, ибо потом именно ему придется отвечать за свои поступки. Старик начал быстрее свою речь. Вот ты, раб Божий, хоть и считаешь себя православным, Но нет в тебе полного послушания церкви, нет в тебе полного согласия с ее постулатами, потому являешься ты вольнодумцем. Прости, владыка, что задаю тебе много вопросов. На аскетическом лице старика появилась почти мальчишеская улыбка. А теперь задам вопрос тебе я. Он немного помолчал и, сделавшись первоначально серьезным, продолжил: "Конечно, грехов на твоей душе достаточно, вижу. Не время сейчас все подсчитывать и давать им должные оценки. Впереди тебя ждет высший суд. Могу только сообщить тебе, что есть надежда на Божье прощение. Да и я постараюсь помочь тебе. Печаль, звучавшая в словах старика, была не безысходна, она давала надежду, пробуждала тихую радость. Мне дано право исполнить последнее желание приходящей из земного мира в меру грешной души Спрашиваю я тебя, раб Божий Пётр, что бы ты пожелал? Каким из своих грехов ты хотел бы облечь душу свою? Его взгляд стал пронизывающим. Итак, твое последнее желание. От неожиданности заметалась вся суть Петра Андреевича. Он не знал, что ответить владыке. Время нашего свидания истекло. Старик поднялся со своего трона. Сейчас ты вернешься на малое время в земную жизнь. Попробуй вспомнить свои грехи, постарайся постичь их тяжесть. Скоро, очень скоро я встречу тебя здесь же и поведу дальше на высший суд. Вот тогда ты, раб Божий Пётр, и попросишь исполнить свое последнее желание. Появившаяся опять неземная легкость с поразительной быстротой стало носить Петра Андреевич от места свидания с владыкой. Промелькнули светлые коридоры, проплыл кубящийся туман, Прошли неясные картины каких-то зданий, улиц, деревьев, перед его взором появилась большая ярко освещенная комната. Почти в центре неё стоял стол, над которым склонилось несколько человек, облаченных в одежду операционного медперсонала. Рядом находилось множество приборов со светящимися экранами. На самом операционном столе лежало тело пожилого человека, не подававшего признаков жизни. К большому удивлению Пётр Андреевич обнаружил, что на столе лежит именно он. Хотя также он смотрит на свое тело со стороны. Чувство неимоверной жалости к этой бездыханной своей оболочке стало приближать его к ней. Вот обе постаси соединились. И резкая боль, возникшая в груди, заставила лежащего на столе человека открыть глаза. Он увидел лица склонившихся над ним хирургов. Они были крайне напряжены и сосредоточены, Четкие рисковатые движения, сопровождающиеся короткими командами. Постепенно боль стала отступать, вероятно, начали действовать вводимые в вену обезболивающие препараты. Петр Андреевич закрыл глаза, и им стало влаเดвать состояние покоя. Самое первое и самое светлое воспоминание это, конечно, бабушка Петя помнил ее не только совсем старенькой и сгорбленной, но и еще довольно молодой, высокой, стройной красивой женщиной. А вот маму свою он не помнил вообще. Да и об отце остался в памяти лишь один четкий эпизод эпизод встречи. Пытаясь представить живого отца, было очень тяжко, поскольку его образ всегда сопровождался чудовищным, душераздирающим кашлем смертельно больного человека. В раннем детстве У Пети все было очень хорошо. Он был окружен заботами и любовью самых близких людей. Его отец работал инженером на оборонном заводе, а веселая мама вместе с бабушкой вели домашнее хозяйство. Все кардинально изменилось, когда Пете едва лишь исполнилось два годика. В одной из майских суббот родители ушли на дружескую вечеринку. Веселье, танцы, разговоры на разные темы, забавные истории, анекдоты. Поздним вечером счастливая пара возвратилась домой. Прошло совсем немного времени, еще даже ранний рассвет не успел окрасить вечернее небо, как раздался требовательный стук в дверь квартиры. Это сотрудники НКВД пришли арестовывать петинох родителей. Причиной такого сурового поворота в жизни всей семьи явился политический анекдот, рассказанный одним из подвыпивших папиных друзей на только что закончившейся вечеринке. органам государственной безопасности нельзя дремать. Нашелся бдительный товарищ, который уже успел донести в органы сообщить об антигосударственном анекдоте и реакции на него присутствующих. В результате немедленный арест и десять лет лагерей каждому из тех, кто слушал этот анекдот, но вовремя не сообщил об этом Пасквиля на народное социалистическое государство. Такие были жестокие времена. Исключения составили только судьбы рассказчика. Его расстреляли. И доносчика. Его сердечно поблагодарили за бдительность и верность коммунистической морали. Пете больше не суждено было увидеть свою веселую маму. Где-то далеко-далеко на севере, в вечной мерзлоте, остались ее косточки. Отец все же вернулся. Вернулся он уже после окончания Отечественной войны, вечером, когда Петя заканчивал приготовление домашних уроков, а бабушка продолжала стращить на старенькой швейной машинке Зингер, в дверях комнаты, неожиданно появился, скорее даже не человек, а ходячий скелет. На плечевых костях пришедшего висело что-то напоминающее верхнюю одежду. Горящим лихорадочным взглядом отец окинул обогу обстановку комнаты и протянув вперед руки, тихонько позвал: "Сынок". Нет, Петя не кинулся на впалую грудь своего родителя, нет, он испугался и пятясь отпрянул подальше от него. Потом, уже ставший взрослым, как истово корил себя Петр Андреевич за этот гадкий поступок. Мучит его совесть и сейчас. Много раз в мыслях своих он, как заученную молитву, повторял: "Прости меня, папа, прости, если сможешь, дурного сына своего". У отца была последняя стадия туберкулеза. Он вернулся, чтобы умереть на малой родине. Опять остался Петя вдвоём с бабушкой. Вдвоем они пережили не только войну, но и послевоенную разруху. Во время войны Петя с бабушкой находились в эвакуации. Папины друзья с завода помогли им оставить осажденный фашистами город и уехать на Урал. Там, в глубоком тылу, в небольшом селе, скорее напоминающем рабочий поселок, и прошли детские годы Петра. Там он пошел учиться в первый класс, Еще до поступления в школу, Петя научился читать и писать. Научила его этому, конечно, бабушка. Он всегда был исключительно любознательным мальчиком. Его постоянные почему нередко выводили взрослых из себя. Только бабушка, только его милая бабушка готова была терпеть назойливые вопросы внука. У самой окулицы села протекала небольшая речка. В теплое время года Петя пропадал там целыми днями. Его притягивала, влекла водная стихия. Иногда мальчик подолгу просто смотрел на воду, то ли наблюдал, копошившуюся там жизнь, то ли отрешенно созерцал. Любил Петя рыбалку. Утром с позаранку он убегал из дома, чтобы застать самый лучший утренний клёв. Однако, в отличие от многих деревянских ребят, рыбацкое счастье почти всегда обходило его стороной. Эти неудачи бывало вызывали у него зависть к босоногим счастливцам. Зависть эта была не злобной, но все же была И всё-таки для него речка являлась скорее не источником материальных приобретений, а каким-то особенным, загадочным миром. После окончания войны, когда Петя с бабушкой вернулись из эвакуации, тот светлый сельский период его жизни довольно скоро стал забываться. Может, по малости лет, а может, из-за суетливости жизни большого города, захватывающей своих поселенцев. Учёба в школе давалось Пете легко, хотя отличником он никогда не был. С особым увлечением он решал задачки по математике, чем труднее была задача, тем с большим интересом и азартом мальчик старался найти правильное решение. Бабушка шила на машинке и стегала одеяло, выполняла частные заказы. Поскольку качество её работы было отменным, а стоимость весьма умеренной, то клиентов оказывалось достаточно для того, чтобы свести концы с концами. Всю петину одежонку, начиная с кепки и кончая матерчатыми тапочками, шила бабушка из лоскутков, оставшихся после ее основной работы. Никакой поддержки от государства они не получили, поскольку являлись родственниками врагов народа. Правда, потом, после смерти Сталина, уже никто не пытался хулить их, но и помощи было ждать неоткуда. Нет, какая-то помощь все таки была. Это и дальние родственники И оставшиеся друзья отца по работе, их эпизодическое участие скрашивало очень скромную жизнь бабушки с внуком. После окончания школы Пете удалось без особых проблем устроиться на работу учеником в СХ. С перспективой получить хорошую специальность здорово помог ему в этом старый друг отца, дядя Лёша. Бабушка категорически возражала против того, чтобы ее Петенька пошел работать с малых лет. Она мечтала увидеть его студентом университета и готова была отдать для этого все, что имела. Впрочем, она и так все ему отдавала и даже больше. После долгих споров и обид компромиссный выход все же был найден. Петя Клятвин обещал поступить в институт на следующий год, но на вечернее или заочное отделение. Им очень хотелось продолжить учебу, но не мог же он позволить себе оставаться вечным иждивенцем. Он видел и прекрасно понимал Чего стоит его, самому близкому, состарившемуся человеку, поддерживать в доме хотя бы минимальный достаток. В первый год своей трудовой деятельности Петя оказался рядом с удивительными людьми. Это в массе свои суровые, требовательные, нетерпящие разгильдяйства, безмерно дорожащие своей репутацией рабочие металлисты. Одновременно в них высвечивалась исключительная порядочность, доброта, и И забота о таких, как Петя, представителях молодого поколения. В дальнейшем по жизни Петру Андреевичу встречались разные люди: хорошие и плохие, честные жулики, трудяги и лодари. Однако таких жизнеутвердающих личностей, именно личностей, что окружали его в первое время, больше ему не приходилось встречать. Спустя годы, когда случалось попадать в рабочую среду, то царили в ней совсем иные порядки. даже отдаленно, не напоминающие принципы той старой рабочей гвардии. Ничто не вечно, к вырождению подвержен и рабочий класс, Петя сдержал слово. На следующий год он поступил в заочный институт. Почему именно в заочный? Трудно ответить определенно. Во-первых, так получилось. Во-вторых, это было несколько проще, чем поступить на вечернее отделение. И в-третьих, Петель любил до всего докапываться самостоятельно с помощью книг. Спустя пару месяцев после начала учебного года рабочие наставники порешили, что будет разумнее перейти студенту-заочнику на работу в конструкторское бюро, которое функционировало при их заводе. Удивительно это были люди. Некоторые из них имели партийные билеты, а по сути своей являлись истинными служителями Бога, хотя и не верили в него. Переход на работу в конструкторское бюро Петя считал крайне желанным, но нереальным, так он считал, поскольку еще не до конца представлял настоящие силы рабочего коллектива той поры. Эта могучая сила являлась стержнем побед отечества Именно она, позволила ценой невероятных потерь, защитить Родину в годы фашистской агрессии. Прошло несколько дней, и Петя стал сотрудником конструкторского бюро. Здесь ему тоже повезло. Отношение к студенту-первокурснику было доброжелательным, и все же уже никогда в жизни Петру Андреевичу больше не суждено было попасть в атмосферу чистейшей сердечности рабочей среды его первого трудового года. К сожалению, поздно понял он это, слишком поздно оценил. Для студентов-заочников читались очень краткие курсы, так называемые установочные лекции. В них излагался материал только некоторых основных разделов, да и то весьма сжато. Студенты должны были осваивать изучаемые дисциплины самостоятельно по книгам. Проверка текущей успеваемости осуществлялась с помощью письменных контрольных работ, выполняемых дома по вариантам. Эти варианты определялись последней цифрой номера зачетной книжки. Многие студенты-одновариантики списывали контрольные работы друг у друга. На этой основе складывались постоянные студенческие сообщества. Где обязанности каждого члена были более или менее очерчены. Петя сам выбрал себе нагрузку по решению задач по физике. Ни в школе, ни потом в институте он никогда не испытывал особых затруднений в общении с этой наукой. С другими предметами было сложнее. У Пети едва хватило духу на прослушивание одной единственной лекции по истории КПСС. Престарелый преподаватель что-то дал, донил, переливал из пустого в порожнее. никакого четкого содержания в его рассказе Пете так и не удалось уловить. В зимнюю сессию без особого напряжения были сданы экзамены по физике и высшей математике. Снос настиг Петя свои удовлетворительные знания по английскому языку и начертательной геометрии. Хвостом осталась только история КПСС. Уже приближалась весна, а хвост все висел. Среди одновариантников нашелся один юноша Толя Семенов. который предложил Пете сдать за него экзамен по истории КПСС. Взамен он просил компенсацию в виде экзамена по физике. Немного поколебавшись, Петя согласился. Техника осуществления этой аферы была следующей. Дело в том, что фотография студента приклеивалась к тыльной стороне обложки или, как её обычно называли, «курочки» зачетной книжки, а все остальное вписывалось в вставные листы. В результате имелась возможность раздвинув скрепки, заменить внутренности зачетки на другие. С такой зачетной книжкой, содержащей свою фотографию, но Толину фамилию и прочее, Петя пошел на экзамен по физике. Хотя он и не повторил учебный материал, но все равно получил отметку хорошо. Теперь настал черед Толи. Однако он все медлил, откладывал на потом визит к экзаменатору. Уже наступила весна, студенты готовились к новой сессии, а Толя все чего-то ждал. Лишь в самом конце учебного года он вручил Петю его зачётную книжку, в которой красовалась долгожданная отметка "удовлетворительно". Летом Петю призвали на срочную службу в армию, вернее, на флот. Он считал, что полностью рассчитался за первый курс института, что у него больше нет хвостов. Велико же было его удивление, когда после демобилизации в институте заявили, что он не сдал экзамен по истории КПСС. Оказалось, что толя просто поддел подпись приспи преподавателя. На петино счастье, этот преподаватель уже не работал в институте, и после некоторых сомнений было решено засчитать кудрявому матросу этот злосчастный экзамен. Хороший урок преподала жизнь Петру Андреевичу. Вспоминая это неприятное событие, он, конечно, переживал и каялся, но также и негодовал, злился на подлого Петю. Один обман рождает другой. Воинская служба тяжкое испытание, а военно-морская служба тем более. Во время ее прохождения бывало разное, но чаще других Петр Андреевич вспоминались эпизоды, впрямую не связанные с самой воинской службой. Занятно юморно воскрешались в памяти выступления на политзанятиях: «Матроса пройди света". Это был очень своеобразный экземпляр, над которым любили потешаться в свободное время, когда проводившие занятия старший лейтенант Попросил Света назвать страны, входящие в военный блок НАТО, то после неимоверной натуги от него стал поступать вымученный ответ. Агля. Молодец. Великобритания. Ну, еще кто? подбадрил Старлей. Америка. Да, США. Очень хорошо. А еще кто? Матросня ерзала на банках, предвкушая веселенькое продолжение. Аудитория ждала хохмы. Петя, сидевший в первом ряду, тихонечко подсказал: "Балдония". Пройде свет расплылся в счастливой улыбке, а затем радостно и громко повторил: "Балдония". И из нескольких десятков молодых глоток вырвался восторженный, оглушающий, не то хохот, не то крик. Эта застоявшаяся в ребятах энергия выплеснулась наружу. Старлей был толковым офицером, он не вспылил, не закричал, А после минутной паузы спокойно продолжу. Ну что ж, не так уж и плохо. Правда, с последней стороны ты дал маху. Она входит совсем в другой блок, и хитровато улыбнувшись пообещал: "Попробуй пристроить тебя, пройдя свет в художественную самодеятельность". Вспоминался и другой своеобразный юморист Игорь Соломин, постоянно носивший с собой список знакомых женщин, отмечая в нем их менструальные циклы. Частенько вечером перед отбоем он мечтательно поверял своим корешам: "Сейчас хорошо бы как раз поиметь Любаню. При этом Игорь обязательно заглядывал в свой драгоценный список, после чего иногда следовали эмоциональные восклицания: "Нет, никак не получится", "А жаль, посмотрим тогда, в какой форме находится Зинка". Заинтересованные слушатели понимающе кивали головами, завидав в душе любознательному сердцееду. Несмотря на суровые будни, невостребованной молодой энергии оставалась в достатке. Матросы пользовались любым случаем, чтобы освободить ее, найти для нее хоть какое-нибудь приемлемое применение. Применение, конечно, находилось, но не всегда достойное. В свободное время частенько вспыхивали драки. Между собой дрались чрезвычайно редко. Обычно выясняли с помощью кулаков, а то и ремённых блях отношения с соседями. Если рядом располагались солдаты, то дрались с ними. Если солдат не было, а были матросы-гвардейцы, носившие на бесказырках необычные черные, а полосатые, ржавые ленточки, то дрались с гвардейцами. Потом, вспоминая эти годы, Пётр Андреевич просто дивился той необузданности и раскрепощенности, а подчас и откровенной дури, застоявшейся молодой плоти. Он, конечно, тоже принимал участие во всех силовых развлекательных мероприятиях, но скорее не по собственному желанию, а так, за компанию. Эх, молодость, молодость, если б ты знала. Петр Андреевич часто вспоминал услышанный еще в отрочестве рассказ подвыпившего старика деда Ефима о том, как раньше дрались на Пасху и другие большие праздники. Это был целый ритуал. Выходили стенка на стенку. В те времена Дед называл мирными, поскольку это было еще до начала Первой мировой войны. С особой усладой он вспоминал, как удалось ему в праздничной драке убить ударом кулака одного из самых отчаянных драчунов соседней фабрики. Этот подвиг в кавычках был оценен по достоинству. Хозяин дал мне 2 рубля на водку. Щурясь от приятных воспоминаний, закончил рассказывать милую его сердцу историю дед Ефим. Военнослужащие всегда с нетерпением ждут весточек из дома. Петя получал письма часто, бабушка писала ему чуть ли не каждый день. Она не только хотела скрасить суровую жизнь любимому внуку, но и старалась подготовить плацдарм для успешной учебы после его демобилизации. Связавшись с петеными товарищами по учебе в институте, имевшими одинаковый вариант, она брала у них зачтенные контрольные работы и переписывала их. Старая женщина, окончившая лишь несколько классов церковно-приходской школы, пыталась скопировать совершенно непонятные рисунки, математические символы и комментарии к ним. Это был настоящий подвиг. Вернувшись после демобилизации домой, Петя, конечно, не смог воспользоваться упорными трудами своей бабушки. Он даже не всегда разбирал ее каракули. Однако дело в другом. Это были свидетельства беззаветной любви на который способен далеко не каждый смертный. Самым любимым и желанным словом для абсолютного большинства юношей, проходящих срочную воинскую службу, являлось слово "дембель". Точно так же для студентов нет более почитаемого слова, чем "халява". Вернувшись с воинской службы, паренек с особым увлечением отдался не только интересной работе, но и амурным делам. Могло показаться, что он и его флотские товарищи старались компенсировать годы разлуки с любимым городом, с друзьями, подругами. Времени на учебу оставалось совсем немного. Надо же такому случиться, что на бывшего матросика положила глаз секретарь комсомольской организации всего конструкторского бюро Алла Михалева. Необычайно активная и напористая, она без особого труда окрутила еще не привыкшего к гражданской жизни паренька. За относительно небольшое время их постоянное общение Пётр Уже начал понимать полное несоответствие своих жизненных позиций, политических взглядов и моральных ценностей с сущностью его комсомольской богини. В то же время Алла им очень нравилась как женщина, неудержимо влекла своей яркой внешностью. Трудно все разложить по полочкам, но что случилось, то случилось. Петя и Алла стали мужем и женой. Началась совместная жизнь, хотя по большому счету, трудно назвать ее совместной, общей. Слишком были они разными людьми, что со временем сделало их брак почти фиктивным. Даже рождение сына не повлияло на стремительное охлаждение супругов друг к другу. Брак, основанный только на физиологических инстинктах, это тюрьма, не воля. Алла беспродонно пользовалась мягким, уступчивым характером мужа. Она открыто старалась установить свою диктатуру в семье. Ради справедливости Следует отметить, что посторонние люди считали ее отзывчивым человеком, и не без основания, однако отзывчивость заканчивалась, когда она переступала порог своего дома. Один из главных приоритетов Аалы состоял в желании произвести на любого человека приятное впечатление, независимо от истинного отношения к нему. Что касается особенностей характера Петра Андреевича, то для лучшего представления удобно, хотя несколько условно. Сравнить его с цементом. Он был уважительным, незлобливым человеком, особенно при общении с близкими людьми. Однако, что случалось крайне редко, если уж он полностью уверует в справедливость какого-либо важного решения, то все изменяется на противоположное. Когда в цемент попадает вода, то он превращается в камень. А, как известно, Пётр означает в переводе именно камень. После нескольких лет совместного проживания Алла, все настойчивей и настойчивее, стала уговаривать Петра отдать бабушку в дом престарелых. Вот тут он просто окаменел от злости, не было границ его негодованию. Ловкая Алла поняла неправильность выбранного ею метода и перенесла свою активность на саму бабушку. Ненавязчиво, даже тактично, стала она выражать сочувствие старому человеку, создавать видимость переживаний, что в их семье не может старушка получить надлежащего ухода. по секрету сообщила ей, как переживает ее Петенька по этому поводу. Словом, сумела подвести бабушку к принятию твердого решения, не мучить семью внука своим присутствием, а провести остаток жизни в окружении себе подобных. Как ни уговаривал её Пётр Андреевич изменить это решение, Все напрасно. Видно были бабушка и внук одной крови. Она осталась твёрда в принятом решении, как камень. Серый быт дома презрения для петиной бабушки скрашивался только частыми посещениями внука. На него она совсем не обижалась, а лишь печалилась из-за не сложившейся жизни своего любимца. Так продолжалось около двух лет. Петру не удалось оказаться рядом с бабушкой в последние часы ее земной жизни. Потом ему рассказывали, что умерла она тихо-тихо, а последние ее слова были: «все хорошо". Теперь Пёт Андреевич остался совсем один не только для жены, но даже для сына, полностью попавшего под влияние матери, был он почти чужим при общении с мужем, а прямо-таки сквозила недоброжелательностью. она была уверена, что этот неудачник и её увёл от успешной карьеры и обеспеченной жизни, которых она несомненно заслуживала зачем понадобился ей этот трудяга правда, иногда все же случались Непонятные просветы в отношениях этих совершенно разных людей. Наверное, были это блики странного отчаянного чувства, спонтанно возникающего в постоянно и ищущей чего-то душе Аллы. Не понимаешь, дурачок, что ты для меня значишь? Как же ты мне дорог? Такие откровения звучали крайне редко и были совершенно непонятны Петру Андреевичу. Алла умела говорить восторженно и проникновенно. В ее выступлениях на партийных и профсоюзных собраниях можно было услышать душещипательные обращение типа: "Дорогой любимый генеральный секретарь". Однажды, после эмоционального утверждения, что муж для нее является дорогим человеком, Петр Андреевич не выдержал и поинтересовался: "Неужели дороже Брежнева?" Грянул очередной скандал. Какие только эпитеты не были озвучены: "ты гадкий мужичонка", "злобный антисоветчик". Лицо и грудь Аллы покрылись красными пятнами. Правильно сделала партия, правильно поступила с твоими предками. Ты такой же мерзкий враг советского народа. Петр Андреевич никогда не был антисоветчиком и даже разделял некоторые положения теории коммунизма. Он горячо любил свою родину и её многострадальный народ, но у Аллы были иные понятия. Такие разборки проходили нечасто, но более умеренное давление на психику главы семьи являлась нормой жизни. Петр Андреевич очень любил своего единственного сына, хотя тот и не отвечал отцу взаимностью. Сережа был похож на свою маму и внешностью, и характером. Тяжелая атмосфера дома, давящая и унижающая, во многом определила все учащающиеся отъезды Петра Андреевича в командировки на испытательные полигоны для проведения испытаний и настройки сложной аппаратуры. Разрабатываемый в научно-исследовательском институте, в который со временем преобразовалось конструкторское бюро, требовали специалисты высокой квалификации. В то же время желающих прозябать в полевых условиях, быть оторванными от семьи и дома, почти не было. вот здесь и стал Петр Андреевич палочкой-выручалочкой. Не один год своей работы да и жизни вообще отдал он важным для обороны страны сложным и длительным командировкам. Жизнь на полигонах это особая жизнь. Схожа она и с армейской, и с походно-туристической, но в то же время это прежде всего тяжелая работа инженера-испытателя и исследователя. Много необычного, интересного, а порой гнетущего встретил и пережил Петр Андреевич за годы своего почти непрерывного пребывания в служебных командировках. Неизгладимый след в его памяти оставили знакомство, а затем и совместная работа Сергеем Ивановичем Смирновым. этот русский самородок, окончил лишь семь классов средней школы, что не помешало ему стать самым лучшим инженером не только в институте, но, пожалуй, во всей отрасли. Сергей Иванович был значительно старше Петра, прошел он всю Отечественную войну и вообще имел большой жизненный опыт. Тем не менее, они быстро подружились. Сергей Иванович много рассказывал о войне и о послевоенной разрухе, Когда он демобилизовался из армии, то никак не мог найти себя в мирной жизни. Помыкался, потыкался, Все не то, а жрать хочется. Вот и посетила меня мысль ограбить банк. Пришлось в деталях изучать его охранную систему. Разбирал я ее, разбирал по косточкам. Сам не пойму, но заманила она меня, увлекла каянная. Судьба, видать, сделал меня электронщиком. Хитроватая крестьянская улыбка озарила его круглую физиономию. Вот и тружусь теперь на благо социалистической цивилизации. Самое приятное воспоминание у Сергея Ивановича было связано с недавним прошлым, когда, являясь оператором радиолокационной станции, он испытывал ее в полете на месте второго пилота в самолете с Спарки. Почти ежедневное участие в испытательных полетах приносило непосредственным участникам огромные по тем временам деньги. Малую часть летного заработка Сергей Иванович отдавал своей жене Полине, что вызывало у нее просто поразительный восторг. Остальное же, вернее, основную часть этих денег он попросту пропивал. Нужно же было поддерживать хорошую летную форму, вполне серьезно уверял испытатель. В плохую нелетную погоду, когда все наладочные работы были окончены, наступало отупляющее безделие. Никаких цивилизованных форм развлечений предусмотрено не было.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 Как-то прогуливаясь по этому асфальтовому проспекту, небольшая groupка командированных обратил внимание на старушку, стоящую у ворот своего дома и тревожно вглядывающуюся вдаль. Разговорились и выяснили, что ждет она сына, уехавшего в город покупать рубашку. Ждет она уже долго и, естественно, волнуется. Ох, и не, крут мой. Небось, опять надрался, рубашку не купил. — взволнованно звучал своеобразный деревенский говорок Может, гдет валяется? Праздно шатающиеся мужчины еще раньше заметили недалеко от места их беседы со старушкой лежащего в грязи пьяного парня. Для здешних мест такое явление было совсем не редкостью. Мать, а вон там парень лежит, не твой? Старушка всплеснула руками. Ой, идолокаянный. Еси меня ножками бросилась к нему. Причитай, ругаясь, Попросила она мужчин помочь ей перенести свое пьяное чадо в избу. От нечего делать такая работенка была выполнена почти с удовольствием. Пьяного и грязного парня принесли в сени и положили на лавку сначала лицом вниз. Сняли с него куртку, сапоги и брюки. Во время раздевания старушка не только словесно выражала свое недовольство, но и ударяла по бесчувственному телу большим варенком. Впрочем, била она не сильно, скорее просто выполняла привычный ритуал. Настал черед перевернуть парня лицом вверх для полного раздевания. Вот тут и выяснилось недоразумение. Старушка громко вскрикнула и, как поняли впоследствии, произнесла историческую фразу. Ой, ребята, то да он не мой. Оказалось, что перепутала старая эту пьяного парня со своим сыном. Что оставалось делать? Пришлось опять облачить лежащее на лавке тело в грязную одежонку. А потом положить его почти на то же место, где оно пребывало ранее. Так и продолжал гуляка, отдыхать, вблизи акватории огромной грязной лужи. Вернувшись в гостиницу, веселые, от увиденного и содеянного мужчины стали рассказывать с подробностями и прибаутками эту забавную историю своим коллегам. Сколько было смеху и радости! Только Сергей Иванович, насупившись, сидел в углу. Пётр Андреевич подсел к нему и поинтересовался Чем вызвано его недовольство? И не стыдно тебе потешаться над горем несчастной матери? Сергей Иванович безнадежно махнул рукой. Ладно, молодежь. Не думал, что ты, Андреич, такой. Конечно, Сергей Иванович, как всегда был прав. Тихонечко застанала совесть у Петра. Он отошел в сторону и стал бездумно смотреть в окно на грустный российский пейзаж. Годы, проведенные в командировках, серьезно подорвали здоровье Петра Андреевича. Начало барахлить сердце, появились проблемы с почками. Странно, но Алка категорически настаивала на том, чтобы он сменил работу, чтобы перешел на оседлый образ жизни. Здорово выросший сын тоже проявил к отцу внимание. Наверное, пришло время и у него для тяги к мужскому товариществу. Что и говорить, радостно становилось на душе Петра Андрееча при беседах с Серёжей. Порой испыхивали споры, вызванные обычно юношеским максимализмом, но были они спорами двух близких друг другу мужчин. Решение было принято, и через некоторое время Пётр Андреевич перешел на преподавательскую работу в один из известных вузов города. Его старые коллеги раньше замечали, что не был он обделён педагогическими способностями. Этот божий дар, да и многолетняя работа исследователей конструктора давали основания и, для становления бывшего работника промышленности в качестве хорошего преподавателя. После примерно годовалой притирки так и получилось. Многое в вузе казалось Петру Андреечу весьма странным. Приоритет здесь отдавался не качеству преподавания, не важности получаемых научно-технических результатов, а только общественной работе. Поро это представлялось просто самоцелью. совершенно ненужные собрания, заседания общественных комиссий, указания на нескончаемое увеличение агитационных плакатов, обилие странных соревнований конкурсов, все это и подобное ложно имитировало значимость общественной жизни как преподавателей, так и студентов. Практически никого не интересовало, какой ты преподаватель или научный работник, а вот быть на виду в общественной жизни института считалось очень престижным. Понятно, что все это оказалось чуждым для Петра Андреевича. Вот если бы на его месте была Алла, вся же научная работа в вузе могла принести для преподавателя весьма положительный результат. Но только при непременном условии, что он будет работать на кого-нибудь из руководства, а лучше всего на ректора. Биография ректора была очень показательна, будучи комсомольским активистом, Он получил рекомендацию в аспирантуру. Поскольку способности к научной работе у него напрочь отсутствовали, то приходилось компенсировать их бурной общественной деятельностью. Кафедра, где он числился аспирантом, получила жесткий приказ из парткома института подготовить кандидатскую диссертацию общественнику и обеспечить ее успешную защиту. Приказ был выполнен. Вскоре молодой кандидат наук избирается секретарем парткома. А затем, после нескольких лет успешной партийной деятельности, назначается ректором, дальше больше. Как из рога изобилия посыпались на него степени и звания, каких только почетных званий и научных премий не был он удостоен. Только одна мечта, самая заветная мечта партийного хозяйственника, так и осталась мечтой это Нобелевская премия. Ради справедливости нужно отметить, что ректор действительно был превосходным хозяйственником и организатором, но никак не научным работником. Именно его заботами в основном обеспечивалось устойчивое положение института, так что, пожалуй, звезда героя социалистического труда была единственно заслуженной наградой. Звание же академика и прочие атрибуты научного признания по сути своей являлись чистейшей профанацией. Авторитетный хозяйственник сумел собрать в институте ряд выдающихся ученых, обеспечил им хорошие условия для работы, солидную по тем временам зарплату. Некоторые из приглашенных специалистов получили личные автомобили и даже квартиры. Все их усилия должны были быть направлены на получение выдающихся научных результатов, за которыми последует для ректора Нобелевская премия по всех монографиях, статьях, докладах изобретениях. Обязательно значилась фамилия ректора. В большинстве наиболее значимых научно-исследовательских работ, проводимых в институте, научным руководителем формально являлся руководящий хозяйственник, порой даже отдаленно не представлявший, о чем там идет речь. Такая политика фикций пронизывала всю структуру вуза. Петру Андреевичу долго помнилась одна, скажем так, забавная история. Молодой ассистент Виктор Петрович Яковлев сделал небольшое, но вполне добротное изобретение. Составил написание заявки и подготовил сопроводительные документы. с чем и явился к заведующему кафедрой. В результате такого визита список авторов изобретения пополнился тремя новыми фамилиями. Дополнился список авторов и в деканате, а затем и в ректорате. После этого оказалось, что авторский коллектив слишком разросся для небольшого изобретения. Что оставалось делать? Было решено исправить это несоответствие отсечением нижней части списка потенциальных авторов, фамилии которых располагались в алфавитном порядке. Как известно, буква Я последняя в алфавите, так что Витя оказался лишним. Вот такая получилась история. В те годы существовал строгий порядок, обязывающий ученые советы обеспечивать успешной защиты диссертации членов КПСС. если среди соискателей ученых степеней значительный процент составляли беспартийные специалисты, то совет попросту ликвидировали как политически незрелый. По указаниям сверху на кафедрах института готовились диссертации нужным людям, многие из которых не имели к науке никакого отношения. Пётр Андреевич тоже принимал участие в таких трудах на благо светлого коммунистического будущего. В то же время он прекрасно понимал что слова коммунистический или социалистический были просто ширмами, за которыми скрывались руководящие товарищи с партийными билетами, но бесконечно далекие от коммунистических идеалов. Все, что можно получить от социализма, они уже получили. Это и пайки, и квартиры, и звезды героев, и прочее. Хотелось большего, хотелось миллионов зеленых, хотелось всего и помногу. Верхушки всех государственных структур уже не загнивали, а вовсю разлагались. Конец СССР был предрешен. Началась Горбачевская перестройка, которая плавно переросла в Ельцинский беспредел. Многие из ревностных поборников прежних коммунистических порядков стали непримиримыми демократами. Такая вот метаморфоза произошла и с Алой. Теперь ее активность получила новое, как считал Петр Андреевич, более жуткое направление. Все, что было родным и святым, вмиг превратилось в гадкое и пошлое. Выше целью стала вседозволенность, которая почему-то называлась свободой. В канун выборов Ельцина на первый президентский срок Алла пустила в ход все свои способности лидера, все свое увядающее женское очарование. Голосуй за процветание. История даёт нам шанс, голосуй за Ельцина избрать счастливую жизнь и для себя, и для своих потомков. Алла была в ударе. Ее искренность поражала и завораживала. Неужели ты, Петенька, такой умный прозорливый, хочешь и дальше гнить в коммунистическом рабстве? Что получил ты от прежней власти за свой многолетний героический труд? Уже тогда, если не полностью, но осознавал Пётр Андреевич дьявольскую сущность нового лидера страны. Он не собирался ни при каких условиях голосовать за него. не собирался, но все же проголосовал. Его сломал крик алкиной души: "Ты не хочешь счастья для своего сына?" Как же потом он ругал, как корил себя за эту слабость. С избранием Ельцина развал, уничтожение всех основ государственности, науки и промышленности, армии сельского хозяйства, моральных устоев общества приняли катастрофический характер. На остатке бывшей державы Хлынули потоки всего самого худшего, самого гадкого из того, что сопровождало развитие западных цивилизаций. Для абсолютного большинства российского народа наступили тяжелые времена. Однако эта тяжесть показалась Петру Андреевичу сущей ерундой в сравнении с неимоверным горем, свалившимся на их несчастную семью. Умер Серёжа. Его нашли лежащим на лавочке в сквере недалеко от дискотеки. Заключение патолога-анатома было однозначным: умер от передозировки наркотиков. Горе в конец раздавило Петра Андреевича. Неудачная семейная жизнь давно превратила его в замкнутого человека. Теперь он полностью ушел в себя, окружающее совсем перестало его интересовать. Одно единственное желание еще как-то отвлекало от бездумного существования. Желание это навсегда расстаться с Алой. Больше не видеть ее никогда. ладно, что она погубила его жизнь, но ее же считал Пётр и виновницей смерти Сережи. Как она переживала горе, ему было все равно. В нем не осталось ни капли жалости к этой в одночасье состарившейся женщине. Пётр Андреевич начал обдумывать технологию развода и разъезда с Алой. «Все, как впрочем, и это делал он, превозмогая себя, превозмогая свое оцепенение. На этот раз ему повезло. Не прошло и года со дня смерти сына, как Алла уехала в США. Уехала, дай бог, навсегда. Одиночество совсем не тяготило Петра Андреевича. Он и раньше был одинок. Постепенно наладился неказистый быт, поскольку в институте зарплату почти не выплачивали, стал он подрабатывать, сначала дворником, а затем сторожем на автостоянке. Постоянное общение с разными людьми глушило душевное отчаяние. Со временем пришло и смирение со своей горькой судьбой. Что еще оставалось делать? Через несколько лет после отъезда Аллы за границу, вдруг она позвонила по телефону и в свойственной ей наглаватой манере предложила приехать к ней, посмотреть, как она устроилась. Петру Андреевичу было противно разговаривать со своей бывшей женой, и он повесил трубку. Затем последовали и другие звонки. Временные интервалы между ними уменьшались, И тон приглашения менялся от пренебрежительного к умоляющему. Теперь же Алла слезно просила приехать к ней, уверяла, что все у нее хорошо, все прекрасно, но нет рядом ее Петеньки, а этого она не может принести. Странное существо, видно, не дано ей понять, что не могу я и не хочу покинуть землю своих предков, рассуждал сам с собой Пётр Андреевич. Разве в силах я оставить могилы самых дорогих и близких мне людей? отца, бабушки и сына, несмотря на жесткие отповеди, Алла все продолжала уговаривать мужа, меняла тактику, непонятная женщина. Неужели она еще на что-то рассчитывает? Потихоньку жизнь в стране начала как-то налаживаться. Россия мучительно со срывами, но все же стала подниматься с колен. Заработали некоторые предприятия, появился кое-какой порядок. Начали выплачивать пенсии и заработную плату. Конечно, было далеко до хорошего, но все же изменения к лучшему бросались в глаза. В институте тоже наблюдались положительные сдвиги. Постепенно появились более или менее сносные условия для удовлетворительного проведения занятий. Причувствие хороших перемен, естественно, влияло и на настроение людей. В то весеннее утро Пётр Андреевич ехал в институт к первой лекции. В бодром рабочем настроении, держась за поручень в вагоне поезда метро, он по давней привычке закрыл глаза и стал мысленно проходить по лекционному материалу, который вскоре должен озвучить. Монотонный стук колес и шум битком набитого поезда вдруг разверзся под действием чего-то страшного, корежащего и разрывающего, уносящего планы и заботы людских душ в иное измерение. Мучительная боль в груди То затихающее, то усиливающееся, наконец исчезла совсем. Она осталась там, внизу, а сам Петр Андреевич как бы парил над своим бывшим телом и уже без всякого сожаления прощался с ним. Он легко и просто покинул здание больницы и с нарастающей скоростью помчался навстречу манящему его ласковому свету. Он уже готовился войти в во влекущий светлый коридор, но почему-то вход в него Неожиданно начал заволакиваться клубящимся туманом. Прошло какое-то время, и из этого тумана выступила совсем недавно являвшаяся ему картина, с тоненькой девчушкой стоящей на крутом берегу речки. На этот раз Петру Андреевичу удалось остановить свой полет. Девочка помахала ему белым платочком и тихонечко спросила: "Ты совсем не помнишь меня, Петенька?" Образ этой девчушки уносил память куда-то очень-очень далеко. Вроде бы и вспоминалось что-то, но очень смутно, не до конца. Нет, похоже, что Петр Андреевич раньше не видел ее. Девочка грустно улыбнулась. Ты жил со своей бабушкой недалеко от нас. Тогда шла война. Она вопросительно посмотрела в его сторону. Иногда утром я приносила вам молоко от нашей коровы. Теперь Петя стал припоминать. Да, эта девочка Жила рядом с ними в далеком уральском поселке. Вспомнились и к с молоком, повязанные чистыми тряпочками. Вспомнил я тебя, девочка, только не знаю, как твое имя. Все звали меня Нюшкой или Нюркой, только твоя бабушка Маня называла меня Анечкой. Какая она была хорошая. Девочка опять грустно улыбнулась. Всем нашим девчонкам нравился кудрявый городской мальчик. Но больше всех ты нравился мне. Надо же, подумал Петя. Какие чудные эти девчонки. Мне тогда нравилась только речка, рыбалка. Да, мне очень-очень нравился ты, Петенька, продолжала девочка. Так и прождала я тебя всю жизнь. Жду и до сих пор, уже почти старушкой. Какая же ты старушка, Анечка. Это ты своей памятью видишь меня маленькой девочкой. Спасибо тебе, Петенька, что вспомнил. Петру Андреевичу очень захотелось продлить это свидание. Хотелось подольше побыть возле речки своего детства, но вновь неведомая сила начала стремительно удалять его от милой Анечки, оставшейся стоять на том берегу. "Прощай, Петенька", прозвучал угасая ее голосок. Из сизого тумана появился яркий просвет широкого коридора, исчезло чувство времени. Колыхающие звуки сопровождения предвещали скорое свидание с владыкой. Вот и его роскошное седалище, Старик приветливо покивал головой и посмотрел куда-то вглубь Петра Андреевича своими добрыми глазами. Затем он поднял правую руку вверх и заговорил: "Теперь, раб Божий Пётр, настало время нашей главной встречи. Поведай мне о грехах своих, подумаем, как помочь душе твоей. Я в твоей власти, владыка". Новоприставленный опустился к подножью трона. "Ты говорил, что сможешь выполнить мое последнее желание?" Да, постараюсь. Серьезное лицо старика стало еще серьезней. Слушаю тебя, раб Божий. Какой из своих грехов ты просишь меня замолить перед высшим судом? Владыка, я не прошу снисхождения за свою нескладную жизнь, не прошу заступничества за грехи свои тяжкие, ни у тебя, ни у высшего суда, готов ответить за все». Старик внимательно слушал. Прошу, молю о другом. Взываю к твоей милости, Все существо Петра Андреевича кричало, взывало в искреннем порыве: "Не жду я рая, но коль грехи мои окажутся искупаемыми, если будет дана мне новая плоть и суждено опять вернуться в грешный мир людской, то выполни мое последнее желание. Помоги, владыка, сделай так, чтобы вновь родился я на земле, которая зовется Россией". Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Андрей Леонов.